Глава 32. Штурм Поко-Поко Кот Белосиний Раздался в канале давно ожидаемый мною сигнал, и очень своевременный, поскольку до прибытия десантных кораблей оставалось всего 4 минуты. Белосиний означал, что наемники из Вира Байше ворвались в диспетчерскую и парализовали ее работу а также перекрыли все ведущие на административные уровни лестницы и лифты. Но вот вывести из строя внутренние оборонительные системы и внешние лазерные батареи станции не смогли. Что ж, такой вариант развития события мы тоже предусматривали. «Бортовые стрелки! Огонь!» Отметил я маркером и подсветил целеуказателям дальние тяжелые лазерные турели, контролирующие вход во второй док станции покупоко Башня с лазерными орудиями исчезла в яркой вспышке. Силовое поле, окружавшее космическую станцию, не защищало от попадания из квадрупольного дестабилизатора. Навык целеуказания повышен до 78 уровня. А вот вторую ближнюю батарею я уничтожать не хотел. Если штурм пройдет успешно, эти орудия мне самому пригодятся в будущем для защиты уже «моей» станции. Фрегат «Паладин Тамара» под полем невидимости древней лаборатории находился совсем близко от башни с лазерными орудиями. Всего каких-то 600 метров, так что я попробовал перехватить управление над пушками. Шанс успеха игровая система показывала высокий — 62%. Но первые две попытки оказались неудачными. Лишь половину маны впустую сжег. «Валерий! Суэтан! Помогайте!» Девушки из готовностью подключились к атаке, накачивая меня мана и делясь силой. Шанс успеха сразу же подскочил до 81%. По моему ментальному приказу, автоматика перестала подчиняться заложенным программным алгоритмам и сменила хозяина. Три тяжелые турели в долю секунды развернулись и открыли огонь по совершенно не ожидавшим такого подвоха корветам охраны станции. Мои бортовые стрелки тоже не спали. Добавив дамага из пяти лазерных орудий фрегата «Паладин Тамара», и уже через полминуты трех небольших звездолетов-защитников не стало. Противник не успел ничего предпринять. Подозреваю, что команды корветов даже не успели занять боевые позиции. К тому же я помог им, выключив из игры всех находящихся на мостиках звездолетов-офицеров противника навык телеуказания повышен до 79 уровня навык электроника повышен до 109 уровня навык псиника повышен до 165 уровня навык дезориентация повышен до 43 уровня навык дезориентация повышен до 44 уровня навык управления механизмами повышен до 126 уровня перед атакой я потратил все 9 накопленных очков навыков на псионику и эффект от вложения ощущался. К тому же наложенное в храме зарождение жизни благословение продолжало действовать, и эффективность моей псионики сейчас была где-то на двухсотом уровне. Никогда ранее я не чувствовал себя настолько сильным магом, а с поддержкой работающих со мной в единой связке мага-псионика и мастера зверей и вовсе творил невозможное, не ведая пока границ своей силы. 5 километров расстояния совершенно не мешали мне находить и выключать игроков, которых я существенно превосходил интеллектом. «Капитан, группа звездолетов на подскане!» С тревогой в голосе сообщил второй пилот Сандун Такебу, изучая данные корабельного локатора. «Быстро приближаются!» «Три больших грузовика, легкий крейсеры два десятка фрегатов?» С надеждой уточнил я. «Да, капитан, еще перехватчики!» «Это наши, армия земли и ее эскорт, предоставленный Кунг Вайтшишишем». Командующий третьим ударным флотом Гекхо все же решил не оставаться в стороне и поддержал мою инициативу по захвату Поко-Поко, ради разделения боевой славы, конечно, и повышения своего авторитета, хотя мне показалось, что Кунг Вайтшишиш хотел таким образом еще и загладить свою вину, заброшенную на произвол судьбы Наунтау армию людей. Для сопровождения превращенных в десантные корабли трех больших грузовиков, а также захвата контроля над ближним космосом, Фунг-Вайт Шишиш выделил для этой операции 40 звездолетов, легкий крейсер, 22 фрегата и 17 перехватчиков. Не так уж много, в случае серьезная заварушка, но этой силы вполне хватало, чтобы находящиеся сейчас на Поку-Поку свободные капитаны трижды подумали, прежде чем ввязываться в возникший на станции конфликт. Сам же гарнизон Поко-Поко состоял из 13 тысяч бойцов. Наемники и проживающие на Поко-Поко профессиональные военные. Весьма серьезная сила. Вот только защитники были застигнуты врасплох, к тому же часть игроков находилась в реале. Да и казармы с жилыми блоками станции наемники из Аквира-Байше первым делом отрезали от зоны доков и административных уровней станции, отключив лифты, выведя из строя силовые кабели и заблокировав все двери. кун Камар, мы на месте!» сообщил в канале связи генерал Лэнг Уитака, и я поприветствовал союзника. «Приступайте к десанту! Орудие у первого дока нашей Силовое поле вас пропустит!» Грузовики вышли максимально близко к станции, всего в 5-7 километрах. И эти гиганты уже неторопливо разворачивались, чтобы сократить расстояние и пристыковаться. Такие большие звездолеты не могли войти в доки космической станции, но для передачи грузов в таких случаях были предусмотрены технические туннели, ведущие вглубь станции. Ими и собирались воспользоваться десантники. К тому же многочисленные катера и десантные модули уже массово отстыковывались от грузовиков, чтобы потом хлынуть в доки и оперативно занять эти важнейшие зоны станции. «Друзья, вперед! Десантникам удачи! Боевым кораблям уничтожить две лазерные батареи с обратной стороны Поко-Поко и держать под контролем оба выхода из дока. Я очень рассчитываю на вас. Ни один звездолет не должен покинуть станцию». В канале раздался дружный рёв сотен глоток. Бойцы были переполнены энтузиазмом и рвались в бой. Что ж, первая часть плана прошла успешно. Противник дезорганизован. Вражеские турели нейтрализованы и не мешают высадке десанта. Транспортники пристыковались. Гофрированными переходами соединились с открытыми для них из диспетчерской грузовыми воротами, и армия земли потоком хлынула на станцию. «Пожалуй, и моему экипажу тоже нужно было включаться, находиться в первых рядах атакующих и руководить захватом доков». «Герд Желтов, вперед! Максимально возможная скорость! Каждая секунда сейчас дорога! Заводи фрегат внутрь станции в ручном режиме! Покажи, чему вы с Герд Аюхом научились во время подводных гонок! Занимай любой свободный ангар! Герд Теупан, абордажной команде полная готовность!» К концу первого часа штурма армия земли контролировала уже половину станции поко, -поко. С наскока были взяты доки, диспетчерская, административные и технические этажи, вся территория космопорта. Очень помогло, что я сразу объявил по громкой связи станции, что находящимся сейчас на поку поко свободным капитанам и их командам ничто не угрожает, и после окончания боевых действий они смогут беспрепятственно покинуть станцию, даже если находятся в розыске где-либо в галактике. А могут остаться и продолжить свой бизнес, законно его оформив и платя налоги уже новым владельцам станции». Всего в доках станции Поко-Поко обнаружилось 204 звездолета всевозможных классов и конструкций, 160 из которых принадлежали свободным капитанам. Не все капитаны, конечно же, являлись пиратами и входили в списки разыскиваемых преступников, но и лихих головорезов тоже хватало. После сделанного обращения для свободных капитанов у меня несколько раз выскочило игровое сообщение об успешной проверке на известность авторитет. Человека по имени Кунг Камар многие знали, да и силу прибывшей со мной армии тоже оценили, как и четырех десятков контролирующих ближний космос боевых кораблей. А потому все призывы владельцев Поку-Поку, суливших щедрые выплаты тем свободным капитанам, кто встанет на защиту станции, воздействия не возымели. Оценив соотношение сил, хорошую экипировку и подготовку у бойцов армии Земли, все 4000 потенциальных противников предпочли отсидеться в сторонке и не препятствовать смене власти. Это сильно облегчило нам выполнение основной задачи. К исходу третьего часа к армии Земли перешел контроль над семью из 11 жилыми сегментами станции, после чего где-то треть армии Поко-Поко предпочла сдаться. Преимущественно оружие сложили мейлонские отряды. Сделали они это скоординированно и словно по команде извне. Скорее всего, так оно и было, и Союз миланских Прайдов отдал такой приказ. Независимых станций в космосе не существовало, и даже откровенно пиратские базы вроде Мидуро-4 все же имели крышу в лице какой-то великой космической расы. Тут, на Поко-Поко, местные соправители отчисляли часть денег в своры Мелефатов и Мейлонцам, и великие расы закрывали глаза на весь творящийся тут беспредел. Но ситуация изменилась с захватом людей и моими решительными действиями. Показать себя соучастниками пиратов и преступников никто не хотел. Свора не стала вмешиваться, да ей и не до того совершенно было сейчас. Союз Мейлонских Прайдов тоже обозначил свою позицию, не став останавливать меня и предоставив полную свободу действий. Гекхо так и вовсе прислали свои корабли мне на помощь. «Трилы. Королевская династия была мне благодарна за предупреждение о возможном мятеже, и, насколько я слышал из новостей, проводила сейчас переговоры со сторонниками принца Гугу, стараясь решить дело миром и не допустить полноценной гражданской войны. В общем, на внешнюю помощь властям поко, -поко можно было не рассчитывать, и это полностью развязывало людям руки». Оставшихся защитников станции удалось разделить на три больших отряда по полторы-две тысячи бойцов в каждом, заблокированных по разным концам станции. Эти сдаваться не желали и оказывали ожесточенное сопротивление. В коридорах станции кипели жаркие перестрелки. Штурмовые отряды людей с тяжелыми потерями продвигались вперед, зачищая комнату за комнатой и этаж за этажом. Сам ее в стороне тоже не оставался, как и весь отряд комара в целом. Мы были той отмычкой, которая вскрывала оборону на самых трудных участках. Группа моих танков проходила прямые простреливаемые участки коридоров. Прекрасная броня и объединенные щиты позволяли бойцам с фрегата «Паладин Тамара» выживать там, где до этого полегли многие другие отряды, и вести за собой остальных штурмующих. Лучшие лазерные винтовки, тяжелые пехотные резонаторы, плазменно-гранатометные комплексы «Аваш и штурм» мои бойцы несли разрушение и смерть». К тому же добавьте носящихся со скоростью звука, едва уловимых глазом малых охранных дронов-реликтов, уничтожающих все живое, а еще неожиданно ломающиеся и начинающие убивать самих же защитников охранные турели и боевые роботы. Там, где появлялся отряд комара, сопротивление было совсем недолгим. Да и псионику никто не отменял. Лэнг Сой Атан с Герт Валери резвились от души, стравливая врагов между собой и наводя ужас. Я тоже не отставал от девушек. Защитники впадали в панику и начинали убивать своих товарищей. Офицеры теряли над собой контроль и отдавали приказы подчиненным сдаваться. Кто-то просто убивал себя. Три работающих в одной связке мага — это имба, от которой не имелось никакой защиты. Вражеские псионики пытались нас пробить, но куда там? Я не встретил никого из защитников, кто смог бы сравниться со мной в интеллекте. А успех псионических действий зависел прежде всего именно от соотношения показателей интеллект Два соправителя Поко-Поко, Мелиефат и Парасси, тоже быстро сдулись и попали под полный мой контроль, сложив оружие и сдавшись на милость победителей. Вот только мана у нас сгорала очень быстро, и мне с девушками приходилось отходить, отдыхать и перезаряжаться. От выпитых восстанавливающих ману коктейлей меня уже тошнило, и после боя, подозреваю, должен был наступить тяжелейший откат и упадок сил, но сейчас это было неважно. Нужно было продолжать бой, и помощь отряда Комара и меня лично требовалась постоянно то на одном, то на другом направлении атаки. Потери среди бойцов отряда «Комара» тоже были, хотя и не так часто. Космодесантник Эдуард, попавший в родную стихию и показывавший чудеса героизма на самом острее атаки, отправлялся на перерождение трижды. Герт Теупан тоже дважды умер, но потерь в данной операции ни я, ни генералу Итака совершенно не страшились. Еще в первые минуты штурма командующим армией из земли были организованы хорошо охраняемые зоны воскрешения, куда бойцы перенесли свои точки возрождения. И теперь каждый павший боец уже через 15 минут снова входил в игру и вставал в строй. Да, у защитников тоже имелись точки воскрешения на станции Покопоко, вот только вторгшихся людей оказалось слишком много. Бойцы армии Земли находились буквально везде и зорко следили за попытками противников возродиться. Едва появлялся противник, как следовала его быстрая смерть, а в замеченной точке возрождения в пол вбивали металлические штыри. Дешево, надежно и сердито. Спустя уме с начала штурма, когда армия Земли контролировала уже 85% территории станции, от владельцев Поко-Поко поступило предложение о заключении мира. Внимание! Совет Семи Правителей поко предлагает мир на следующих условиях. поко выплачивает контрибуцию в размере 70 миллионов кристаллов. Люди выводят войска со станции. Согласиться? Да? Нет? «Они вообще адекватные? Всего 70 миллионов? Да только в доках станции мы захватили 42 принадлежащих властям Поку-Поку, полностью исправных звездолёта, 11 грузовиков разных типов, лёгкий крейсер ВАЗ-102, постройки кристаллидов, 7 фрегатов, из них один фрегат-невидимка, и 23 перехватчика». Цена только этим трофеям составляла уже как минимум 430 миллионов кристаллов, плюс наполненные всяким добром склады, тысячи и тысячи контейнеров с неизвестным пока содержимым. Но тоже наверняка стоимость груза составляла не один десяток миллионов кристаллов. Предложи они полмиллиарда кристаллов откупа и освобождения захваченных на Поку-Поку заложников, я бы, возможно, и подумал, а так, конечно же, выбрал вариант «нет». Да, бои еще продолжались, но их накал постепенно снижался, все меньше защитников станции оставалось в строю. И в итоговой победе армии Земли уже мало кто сомневался. И зачем мне в таком случае малая честь награды, когда я могу захватить все? Кунг -камар. Обнаружены личные вещи заложников. Сообщение пришло от хорошо знакомого мне инквизитора Герд Александра Антипова из фракции Хуман-3. Безопасник тоже присутствовал здесь с армией Земли и вместе с командой заплеченных дел мастеров занимался допросом пленных. Где нашли? Сразу же поинтересовался я. В трюме фрегата Толилиух-10 конфигурации «Невидимка». По наводке, полученной при допросе Мейлонки Герт Мурла, одной из семи совладельцев Поко-Поко, эта большая кошка находилась в наркотическом сне и прозевала начало войны. Ребята из первого легиона доставили ее ко мне прямо в таком невменяемом состоянии. Пришлось приводить в чувство. Много что интересного уже рассказала Герт Мурла, и, уверен, еще расскажет. И про заложников людей, и про другие криминальные дела на станции. Александр Антипов сообщил, что фрегат, на котором обнаружили вещи заложников, принадлежал некоему милейфату Кунг Маатошшу. По информации от Мейлонки-наркоманки, этот статусный милейфат был восьмым совладельцем станции Поко-Поко, а, возможно, даже и единственным истинным хозяином всего этого бандитского притона. Семь же совладельцев являлись лишь ширмой, его послушными марионетками». Стоящая рядом со мной наблюдательница своры Гертруана Локи, помогавшая вести переговоры о сдаче еще одного зажатого в угол крупного отряда защитников Поко-Поко, внезапно отшатнулась и испуганно прикрыла рот рукой. Глаза женщины-психолога стали круглыми от ужаса. «Капитан комар Кунг Маа не просто некий Мелиефат, он настоящая легенда своры, тот, кто раскрыл заговор морфов, правая лапа самого правителя своры Мелиефатов Кронгалаа, начальник внешней разведки своры и мой непосредственный начальник, бывший. Кунг Маа считался пропавшим без вести со дня падения тронного мира, и вместо него уже назначили другого». «Значит, нашелся твой начальник, отсиживался на Поко-Поко, вот только зачем ему все это?» «Я сделал жест рукой, показывая на станцию, следы боев, многочисленных игроков армии Земли и все остальное. Захват людей, шантаж, угрозы. Неужели Кунг не понимал, что ценную лабораторию реликтов я ему не отдам и предпочту силовой вариант решения проблемы?» Герт Руана лишь не слишком уверенно пожала плечами. «Я не веду замыслов начальника, но игроки такого уровня не ошибаются, Кунг Камар». Кунг Маа прожил в десятки раз дольше тебя, и жизненного опыта у него куда как больше. Он долгое время возглавлял отдел Сиу, занимающийся поиском и уничтожением последних морфов. Сейчас этот отдел закрыли, поскольку морфов фактически не осталось, но Кунг Маа не прекратил охоту. И если ты не понимаешь планов моего начальника, это вовсе не означает, что этих планов нет. И оставленные в доках фрегат, у которого не удалили навигационные данные и выставленные на показ вещи заложников, значит зачем-то Кунг Маа было нужно, чтобы ты прибыл на Поко-Поко и нашел все это. В этот самый момент в наушниках раздался голос Мейлонки Гер Тайни, отправленная в качестве переводчицы с парламентером людей к последним защитникам поку кун «Кунг Камар! Они сдаются! Все до единого! Поздравляю! У людей появилась своя собственная космическая станция!» «Внимание! У вашего персонажа появился параметр «легитимность». В настоящее время показатель «легитимность» составляет 1%. «Что-то новенькое! Я открыл игровую справку и вчитался в объяснение» понятно. Шкала легитимности показывала, насколько далек Кунг от максимально возможного в игре ранга Кронг. Степень, насколько люди, а также представители других, обитающих в космосе рас, воспринимали меня как единого правителя человеческой расы. Лишь 1% из 100? Далекий же мне предстоит путь. Откат действительно последовал. Мне было хреново, я чувствовал себя разбитым и обессилевшим. Не настолько, как после попоек с мейлонцами, но все равно ничего хорошего в таком полубольном состоянии не было. Хотелось закрыть глаза и отрешиться от всего происходящего. Вот только возможности для отдыха сейчас не было. После взятия Поко-Поко возникло множество срочных вопросов, решить которые мог только Кунг Земли. Какого размера гарнизон остается на станции? А сколько людей вернется на Землю? Как поступить с бывшими соправителями? Останется ли на Поко-Поко весьма лояльный к контрабандистам режим или свободным капитанам перебираться на другую станцию? Можно ли доверять местным отрядам, пожелавшим служить новым властям? Как разделить богатые трофеи между многочисленными фракциями нашей планеты, чтобы никого не обидеть? Кого из членов фракции «Реликт» в первоочередном порядке перекинуть на Поко-Поко в реальный мир? С мокрым полотенцем, намотанным вокруг головы и лишь в нижнем белье, я полусидел-полулежал в левитирующем кожаном кресле и просматривал бесчисленные пришедшие сообщения, стараясь отвечать на самые важные из них. Рядом на соседнем кресле умирала Герт Валерия Урла, тоже надорвавшаяся в прошедшем сражении, никогда ранее не расходовав очки магии в таком большом количестве и истощив себя полностью. Пантера-сестренка лежала в ногах хозяйки, чувствовала, насколько девушке плохо, но ничем не могла помочь. И хотя одежду моей Ваеда составляли сейчас лишь узенькие темные трусики, я находился не в таком состоянии, чтобы восторгаться красотой девушки и желать пошалить. У меня даже не нашлось сил спорить, когда час назад валерий Урла заявилась в самые роскошные апартаменты на поку поко которые я во всеуслышание до этого объявил своими, и заявила, что она будет тут жить. Причем такие же апартаменты, но уже в реальном мире она также собиралась разделять со мной. Да, все верно. Я планировал перенести свое физическое тело с Касти Уч-3 на Поку-Поку. Как только и в реальном мире тут установится устойчивая власть людей, и моей безопасности ничто не будет угрожать. Айни, Валерия Урла, да и большинство членов команды планировали сделать то же самое. Да и группировку из хотя бы семи, а лучше десяти тысяч бойцов людей тоже стоило разместить на Поку-Поку, чтобы снять все искушения у возможных недругов. На столе зажужжал коммуникатор, который я только минуту назад отложил. Кто-то опять желал со мной поговорить. «Ох, моя голова!» Попытка пошевелиться и дотянуться до коммуникатора привела к жуткой головной боли. «Кто там?» На связи была Гертруана Локи. Наблюдательница своры не смогла скрыть веселую улыбку, увидев обычно облаченного в броню кунга земли в семейных трусах и с повязкой на голове. Впрочем, быстро собралась и вернулась к своему обычному серьезному состоянию. Кунг-Камар. Заложников нашли по координатам, сохранившимся в навигационном компьютере фрегата кунг ма Семь человек находились в этой же звездной системе на своем космическом корыте Оми-Чи. Яхту скрывала установленная похитителями поле невидимости, связанные, обгадившиеся, сильно истощенные и обезвоженные. Все еще в полубессознательном состоянии после введенных им лошадиных доз снотворного наркотиков. Но главное – живы, и подтвердилась информация о двух погибших. «Приказала отправить заложников в медцентр на Покопоку». «Да, правильно. Признаться, я планировал всыпать этой золотой молодежи хорошенько розгами, причем прилюдно перед строем солдат, чтобы в следующий раз думали головой, прежде чем пускаться в опасные космические авантюры и поднимать на уши всю Землю. Но им и так досталось. Надеюсь, этот урок они усвоят на всю жизнь». Гертруана кивнула и замешкалась, словно неуверенная, что следующую новость стоит сообщать. «Говори уже. Вижу же, что что-то случилось». Случилось, кун Камар. Престарелый правитель Триллов отрёкся от власти. Эта информация уже подтверждена разведкой свора Милийфатов. О своём наследнике он собирается официально объявить в обращении к нации через шесть УМИ. Хотя мало кто из политических экспертов своры сомневается, что из всех многочисленных представителей династии Парпоры выбор монарха пойдёт на принца Гугу Парпоры, как пользующегося наибольшей популярностью в народе. Жесть, только этого нам не хватало. Это еще не все дурные новости, капитан Камар. Появилась информация, что принц Гугу заключил военный союз с Композитом, и как только пройдет церемония коронации, триллы вступят в галактическую войну на стороне Композита. Вообще-то мне казалось, что хуже предыдущей новости о скором воцарении кровавого воплощения вселенского зла ничто уже быть не может. Но эта новость явно била все рекорды поганых известий. Несмотря на головную боль, я встал и нервно прошелся по комнате. Обернулся к экрану коммуникатора и спросил у наблюдательницы своры. Известно, как ему это удалось. Композит же не идет на контакты с представителями нашей галактики. Известно лишь о трех пилотах композита, перекинутых неведомой силой в далекую систему GG666. Они возродились где-то через пять умми возле обломков своих кораблей. Триллы их спасли от неминуемой смерти, и принцу Гугу удалось наладить с ними ментальный контакт. Вот же черт, я так радовался тому, что при нульпереходе моя мобильная лаборатория захватила с собой несколько кораблей противника, если бы я только мог знать, к каким последствиям это приведет. Валерий, вставай! гертруана свяжись со всеми членами команды фрегата Паладин Тамара. Скажи, пусть срочно спешат на наш звездолет. Каждая минута промедления может оказаться фатальной для всей нашей галактики. Мы летим в скопление Айсар с миссией поиска новых союзников. Конец седьмой книги